сбираясь на коня, чтоб ехать обратно в ущелье, я вспомнил об иконах своей семьи, хранившихся в нашей раке. Ну вот, если б я оставил их и там, чтоб их мало-помалу порубили на дрова, нечем было б доказать, что род жилище Бейли вообще когда-то существовал. Так что я в одиночку бросился обратно, чтоб их забрать. Снова, проходя по коридору к выходу, я услышал звон посуды, падающей с полки в кладовой. Я замер. Медленно-медленно повернулся и посмотрел. Там с напыщенным видом расхаживала жирная крыса, поглядывая на меня своими мерзкими глазками и подергивая носом, на котором торчали усы. — Спорим, Закри, теперь ты жалеешь, просто не Прирезал тогда веревку на стене моей ограды. Ей! Ты мог бы сбежать всего этого горя счастья Я не слушал этого лжеца-лжецов. Коны напали бы по-любому. Ей, это не имело ничего общего с тем, что я бросил вызов этому дьявольскому выродку. Я взял горшок, чтобы метнуть его в старого Джорджи, но только прицелился, и крыса исчезла. А из пустой комнаты слева от меня, которую я прежде не осматривал, донеслось беззаботное поскрипывание кровати. Мне надо было просто улизнуть ей, я понимал это, но сделал иначе. На цыпочках подобрался к двери и увидел стражника кона, лежавшего в мягком гнезде из одеял и унесенного травой блаженства далеко-далеко из долины Мормон. Вишь, он был настолько уверен, что все жители долин были уже повержены поропщены, что позволил себе обкуриться прямо на посту. И так он был предо мной злейший и страшный враг. Ему было лет 1920 На его Адамовом яблоке, оставшемся белым, меж двух вытатуированных ящериц, билась жилка. — Ты нашел меня, ей, вот и прирежь меня! — шептал это горло. — Вспари меня лезвием. Вам это, конечно, напомнило о втором моем предсказании, ей я тогда тоже о нем вспомнил. Если враг спит, оставь его горло. Не прирезай Это ясный пламень. И было тактом для того предсказания. Я приказал в своей руке сделать это, но не... Она была каким-то образом замкнута, зажата. Мне немало приходилось драться, а кому нет. Но я еще никогда никого не убивал. Вишь, убийство запрещено законом долин. Ей... Если ты крадешь чью -то жизнь, то никто с тобой ничем не обменивается, не видит тебя и вообще ничего, потому что душа твоя так сильно отравлена, что из тебя могут заболеть другие. Так, аль иначе, я стоял там, возле своей собственной постели, держа лезвие в нескольких дюймах от этого мягкого бледного горла. А этот дрозд — присмешник, о чем-то быстро громко лопотал. Птичьи песенки звучат так же, как затачиваемые лезвия. Впервые я понял это там и тогда. Я знал, почему мне не следует убивать этого кона. Это не вернуло бы нам долины. Это отехтит мою проклятую душу. Если бы в этой жизни я родился коном, и он мог бы родиться со мной, и тогда я убивал бы сам себя». Если бы, скажем, Адам был усыновлен и сделался коном, то я мог бы убивать своего брата. Старый Джорджи хотел, чтоб я его убил. Разве недостаточно было этих причин, чтоб оставить его в покое и тихонько убраться прочь? не ответил я своему врагу и ударил лезвием по его горлу. Хлынула, затолкалась волшебная ярко-красная жидкость, запенилась на шерсти, собралась в лужице на каменном полу. Я вытер лезвия рубашку убитого, понимая, что за это мне мало-помалу придется заплатить, но, как я говорил раньше, в нашем скуроченном мире правильные вещи не всегда возможны. У выхода я столкнулся с вбегавшим иронем. — Коны! — прошпела она. Не было времени объяснять, что я там сделал и почему. Я торопливо сунул свои семейные иконы в сидельные сумки, а она рывком подсадила меня на коня. По дороге, ведущей от жилища тетушки Бис, поднимались трое четверо всадников. О, в этот последний раз мы с такой скоростью покидали Бейли, как будто старый Джоджи кусал нам задницы. Позади я слышал мужские голоса и обернулся, и даже видел их оружие, поблескивавшее сквозь фиговый сад. Но, по милости, сонами они не увидели нашего побега. Так там позже мы услышали пронзительный трубный звук — витой морской раковины эхом раскатившейся вверх по долине, Ей трижды вспорол он воздух, и я понимал, Что коны, должно быть, нашли убитого мною стражника И посылали знак тревоги. Не все люди долин пропщены, аль убиты. Понимал, что мне придется расплатиться за то, Что пренебрег вторым предсказанием раньше, Чем я рассчитывал ей и Мироним тош Но наше везение пока еще не выдохлось. Другая раковина отозвалась на призыв первой ей, но они были у входа в ущелье, а мы мчались гаупом через проход вердбри опасаясь на проц на засаду, но этого не случилось. То был чудом удавшийся побег на самой грани. Ей, еще один такт у моего жилища, и эти конные коны увидели бы нас и бросились в погоню. Избегая открытых пастбищ на склонах кохол, мы, чтоб укрыться, поехали по краю леса, и лишь тогда я признался Мироним, шо сотворил со спавшим стражником. Не знаю, почему это так, но тайны, они просто такие гноят тебя, шо зуб, если не исторгнешь их наружу. Она просто выслушала ей и никак меня не судила. Я знал укромную пщеру у водопада Маука и решил что именно там проведет Мироним последнюю свою ночь на Большом острове, если все выйдет так, как задумано. Была у меня надежда, шо у Олд, аль Коббери, аль еще какой казапас, могли сбежать и прятаться там. Но не в пещере было пусто, только несколько одеял, которые мы, казапасы, хранили там для ночлегов. Начинал вихриться посад, и я боялся загребцов-каяков, которые должны были отплыть с Мауи на рассвете. Но холодно не было — Я не стал рисковать разводить костер, только не в такой близости от врага, не. Я омыл свои раны в заводе, Мироним тоже помылась, и мы подкрепились тем, что я взял в жилище Клуни и комком слипшихся фиг, который я прихватил в своем собственном жилище, когда возвращался за иконами. Пока мы ели, я не мог не вспомнить вслух о своей семье, а Па Адамом тоже. Мне казалось, что если они живут в словах, то не могут умереть и воплотить Я знал, что мне будет отчаянно не доставать Мироним, когда она уплывет. Вишь, у меня не было других друзей на Большом острове, кого бы еще не проботили. Поднялась леди Луна и окинула с ребристым взором прекрасные долины. И завыли динга оплакивая умерших. Я недоумевал, где ж теперь, когда женщинам долин больше не придется вынашивать там своих бебеней, будут рождаться заново души моих соплеменников. Жалел, что рядом нет Абатисы, которая разъяснила бы мне шо и как, потому что ответить на этот вопрос я не мог, и Мироним тоже не могла. Мы, предвидящие, сказала она, через такт верим, шо когда человек умирает, он умирает безвозвратно. Но как же душа, спросил я. Предвидящие не верят в существование душ, но разве не ужасно холодно умирать, если нет ничего после смерти? Ей она вроде как засмеялась, но не весело, не. Наша правда ужасно холодна. Вот тогда-то я испытал к ней жалость. Души пресекают небеса времени, говорит Аббатисса, подобно облакам, пресекающим небеса мира. Сонми... Она и восток, и запад. Сонми — карта, не края карты, и все, что за краями. Зажглись звезды, и я первым стал на стражу, но знал, что Мироним не спит. Не, она думала и ворочалась под одеялом, пока не сдалась, не села и не стала смотреть на освещенный луной водопад. Меня самого жалили, язвели комары вопросов. «Сегодня оказались загашены огни и жители долины предвидящих», — заговорил я «Так не доказывает ли это, что дикари сильнее цивилизованных людей?» «Это не дикари сильнее цивилизованных», — вслух рассуждала Мироним. «Это большие количество сильнее малых». «Смекалка давала преимущество на протяжении многих лет». «Как мой стрелятель дал мне преимущество возле присыхающего пруда, но достаточное количество рук и умов однажды сведут это преимущество на нет». «Значит...» Лучше быть дикарем, чем цивилизованным. А какие голые значения укрываются за двумя этими словами? «У дикарей нет законов», — сказал я, «но у цивилизованных людей законы есть, на самом деле это глубже. Дикарь удовлетворяет свои потребности сейчас же». Он голден, значит, будет есть. Он зол, значит, будет драться. Он разбух от семени, значит, выплеснет его в какую-нибудь женщину. Он раб своего желания. И если желание прикажет ему «убей», он убьет. Дикари все равно, шо хищные звери. эй таковы коны. Ну что ж, цивилизованный испытывает те же самые потребности, но он видит дальше. Он съест половину своей еды ей, но и вторую половину спрячет чтоб не голодать завтра. И если он зол, то остановится, подумает, из-за чего, так что в следующий раз уже не разозлиться. Он разбух от семени, ладно, у него есть сестрейки и дочки, которых требуется почитать, так что он будет почитать сестрейка и дочек своих братьев. Его желание — это его раб, и если его желание к чему-то его понуждает, он скажет ему «нет» и не подчиниться, «нет». Ну, так... Спросил я снова, лучше ли быть дикарем, чем цивилизованным. Послушай, дикари цивилизованные не разделяются по племенам аль верованием, аль горным хребтам. Не, каждый человек является и тем, и другим ей. У древних была смекалка богов, но было и дикарство шакалов, что и привело к падению. У некоторых дикарей, которых я знала, билось в ребрах прекрасное цивилизованное сердце. Такие, может, есть и среди конов. Их недостаточно, чтоб повелевать всему племени. Но, кто знает, может, однажды, однажды, однажды надежды здесь наберется лишь на каплю. Ей, но капля точит камень, так помнится, отозвалась Мироним. Когда моя подруга в конце концов уснула, леди Луна высветила причудливое родимое пятно прямо у нее под лопаткой. Это было что-то вроде крошечной руки, ей головка с шестью, отходящими от нее полосками, и пятно это в сравнении с ее темной кожей выглядело бледным, и я удивлялся, почему ни разу не видел его прежде. Укрыл его одеялом, чтоб она не простыла. Ну так вот, речка Маука, по-змеиному извивая стекла вниз по темной долине Маука, ей... Она снабжала водой всего пять-шесть жилищ во всей долине, потому что земля там не была, дружелюбной, солнечной, нет. Ни в одном из этих жилищ не занимались разведением коз, так что дорогу удушали ползущие растения и кусты с колючками, которые так и норовили выколоть тебе глаза, если за ними не уследишь, и пробираться по ней на коне было трудно. Через четверть мили я уже был яростно расцарапан, хотя прятался за спиной Мироним. Последним жилищем в верхней части долины и первым, в которое мы завернули, было жилище святой Сонми, головой которого был одноглазый Сильвестри, выращивавший тарой и овес. Молва полагала, что он слишком сильнее, нежели это, естественно, увлечен своими многочисленными дочерьми и поносил его за то, что он не вносил справедливой доли в общинные склады. По двору было разбросано постельное белье, и дочерей Сильвестре угнали, но сам Сильвестре никуда не делся. Его отсеченная голова торчала на шесту, наблюдая за нашим приближением. Он уже... Пробыл там какое-то время и уже, вишь, зачервивил. И когда мы подъезжали, жирная крыса забралась на шест и вгрызлась ему в единственное глазное яблоко. Ей, усатый дьявол, зашевелил своим острым носом, глядя на меня. Как оно закринено! находишь ли, шо Сильвестре теперь привлекательнее, чем прежде? Но я не обратил на него внимания. Из-под колпака печной трубы вырвалось кукаряку, Я едва не свалился с коня. Вишь, я подумал, что мы попали в засаду. Теперь у нас был выбор — распрощаться с конем и вскарабкаться на раскрашенный гребень над долиной Пололу-Альже, проследовать по тропе Маука вниз, к побережью, рискуя наткнуться на случайных конов, подчищающих то, что осталось после их набега. Убывающее время заставило нас выбрать второе, то есть остаться на коне. Вишь, нам надо было добраться до Пальца и Ката к полудню, а до него от жилища Сильвестре оставалось еще десять миль. Мы миновали жилище Голубой Капусты, а потом и последней Форели. Вишь, разведками больше не занимались. Дождевые потоки отклонили нас от Кохол ниже в долину, но мы добрались до берега никому не попавшись на глаза, хотя и видели свежие отпечатки копыт под пальмами с ножевой листвой. Океан в тот день на пруд не походил, не, но волнение не было таким сильным, чтоб каяк с умелыми гребцами мог перевернуться. В отдалении ревели раковины конов, и мне от этого был не по себе. В этом реве мне слышалось мое имя. Воздух был тугим, как брабан, и я пренебрег своим вторым предсказаниям и знал, что мне придется заплатить за ту жизнь, которую я забрал, и забирать, которую не было необходимости. Там, где каменистый берег поднимается к утесам Медузы, нам пришлось забрать в сторону, чтоб через банановые рощи выехать на дорогу по Лолу, которая ведет из самой северной долины к ничейной земле, а потом к Пальцу и Ката. Дорога втиснулась, Между двух грузных черных скал и мы услышали свист, который больше походил на человечий, чем на птичий. Мироним запустила руку под свою накидку, но прежде чем она успела достать эту стреляющую берцовую кость, со скал спрыгнули стражники по паре хищных конов с каждой страны. Четыре самодовольных арбалета нацелились прямо нам в головы с расстояния в несколько дюймов. А за каучуковыми деревьями я различил целый отряд проклятых конов. Дюжина альболия всадников сидели в круг навеса, и я понял, что мы погибли так незадолго до избавления. «Проль всадник!» — пролаял один из стражников. что это такое, воин? И почему?» — пролаял другой, тыча своим арбалетом в моей болячке. «Задница парня из долин поганит доброго коня конов? Кто твой генерал-всадник?» Я был напуган до смерти и знал, что именно так и выгляжу. Мироним издала страшное злобное рычание, оглядывая этих четверых сквозь прорези своего шлема. А затем исторгла крик такой неистовый, что в испуге прочь упортнули все птицы. А изъяны ее выговора оказались укрыты под яростным ревом. «Как смеете вы, крысами обгаженные дохлые свиньи, обращаться подобным образом к генералу?» мой раб будет поганить своей задницей там и то где ишо я ему прикажу кто мой генерал мой генерал это я поганый вы черви с уже долю так то прочь от этой скалы и приведите мне своего капитана иначе клянусь всеми богами войны я велю содрать с вас шкуру и пригвоздить вас к ближайшему дереву отчаянный и ненадёжный замысел есть. Пыль, которую пустил им глазами Ронин, выиграл нам один такт, и этого одного такта было едва ли недостаточно. Двое стражников побледнели, опустили свои арбалеты и бросились пред нами на землю. Двое других исчезли позади. Гзз. Двое конов пред нами больше не поднимались. Мироним неожиданно ударила коня пятками, а тот зажжал, попятился и понес так, что я потерял равновесие. Рука сонми удержала меня в седле ей, потому что если не ее, то чья же еще? Позади нас раздавались гвалт и гомон, вопли «Стой!» и рев «Раковин!», а конь скакал глопом и прожужжала эта кайвиш «ФИСКУАНГУГУ!» Это когда первая арбалетная стрела воткнулась в сук под которой я поднырнул. А потом хрусткая боль ожгла мне левую кру Вот, вот здесь, вот! И наступило у меня такое тошнотное, спокойное забытье, что случается, когда ваше тело знает, что в нем что-то слишком уж сильно скорочено чтоб это легко можно было исправить. Смотрите, вот, я поднял штанину. Видите шрам? Это сюда вотнулась арбалетная стрела. Ой, боль была, она Только же сильное, насколько это выглядит, и дашь еще сильнее. Теперь мы мчались галопом вниз по дороге по Лолу, по узловатой, качковатой земле. Это было быстрее, чем катиться на доске в буруне прибоя. И так же трудно было удержать равновесие, я ничего не мог поделать с этой непрерывной мукой кроме как стискивать талию Мироним плотнее плотнее и пытаться удерживаться на лошади, помогая себе правой ногой. Иначе я просто был сброшен ей. И не было бы времени водрузить меня обратно, прежде чем коны с их костедробильными арбалетами наскакали бы на нас. Дорога через туннель деревьев, обдиравших ветвями макушки, вела к месту, построенному древними над устьем реки Пололу. И мост этот, обзначал северную границу долины. Вот, и когда мы были всего в сотне шагов от этого моста, из-за туч выглянуло солнце, я глянул впред. И его стершийся настил горел ярким золотом, а ржавые распорки были затененной бронзой. Боль моя украдкой высвободила воспоминания. гей третье данное мне предсказание. Если бронза горит, оставь этот мост. «Не пресекай!» Я не мог ничего объяснить Мироним на скачущем галопом коне, так что я просто завопил ей в ухо. «Я ранен!» Она остановила коня в ярде от моста. «Куда?» «В левую круг», — сказал я. Мироним сильно встревоженно оглянулась. Наших преследователей еще не было видно, так что она спрыгнула на землю и осмотрела рану. Коснулась ее, и я застонал. «Пока шо рану заткает древко, ей...» «Нам надо добраться до безопасного места!» И тогда я, дропе, выбиваемая мстителями копытами, приближалась. Тогда и сказал ей, что мы не можем пресечь этот мост. Шо? Она изогнулась, чтобы заглянуть мне в глаза. «Закри! Ты говоришь, что этот мост небезопасен?» Ну, насколько я знал, мост этот был достаточно прочен. Я, Виш, часто брал с собой Джонаса собирать яйца чая, когда он был поменьше, а мак Из жилище последней форели большую часть лун охотился на телене и переходил через него туда и обратно с ручной тележкой. Но и сновидение в иконной не обманывали, не, никогда. А Батиса заставила меня запомнить мои предсказания для особого дня. И вот теперь этот день настал, я говорю, — сказал я, — шо сонми велела мне не приходить через него. Страх сделал Мироним насмешливой, видишь, она была... Просто человеком, как вы и я. А сонми знала, что у нас на хвосте будет разъярённая ватага конов. Река по Лолу широко растекается в своём устье, — объяснил я ей. Так что здесь нет ни жуткой глубины, ни особо жилистого течения. Дорога пред мостом разветвлялась как раз в том месте, где мы находились. Ей она уводила вниз, к самой воде, то есть рукой было подать до того места, откуда мы могли пресечь реку вброд. Копыт обрабанили все ближе и ближе, иконы вот-вот должны были нас увидеть. В общем, Мироним поверила моей плаумной настойчивости, не знаю почему, но поверила. И вскоре яркая, холодная пололу остужала мою рану до полного онемения, но конь опасно оскальзывался на усеянном галько-речном дне. Тыгадык, тыгадык! Трое конов галопом ворвались на мост, увидели нас, и воздух рядом с нами задрожал, распуратый одной арбалетной стрелой другой, а третья ударилась в воду и окатила нас брызгами. Еще трое конов догнали троих первых и не остановились чтоб стрелять. Не, они тыг-дыг, поскакали дальше через мост, чтоб отсечь нас от дальнего берега. Я был в отчаянии, проклинал себя. эй ясный пламень, постреляют нас! Шо твоих жир птиц? Во, как я подумал!» «Ну так вот...» знаете как оно бывает когда подрубаешь обтюсываешь дерево этот скрип после последнего удара пронзительный визг разрываемых волокон и медленный стон всего падающего ствола вот именно это я и услышал вишь один аль двое жителей долин тихонько приходящих через мост с ручной тележкой одно но глопом скачущая лошадь совсем другое А шесть, семь, восемь боевых коней-конов в галопе... Ха, этого было уже чересчур. Мост порушился, как будто сделан был из соломы и держался на соплях. Ей распорки разломились, настил расщепился, изношенные тросы со звоном полопались. Это не было так себе, незначительным падением, не... Мост через Пололу высотой был примерно в пятнадцать человеческих ростов. Вниз кверху брюхом полетели кони, всадники, удерживаемые стременами и всем прочим, а Пололу, как я уж говорил, не была здесь безопасной глубокой заводью, которая могла бы поймать их тела и вытолкнуть их наверх. не Река была загромждена здоровенными скалами и плоскими, и зазубренными, с торчащими острями и они опасно ранили падавших, смертельно опасно. Никто из конов не поднялся, не. Только двое-трое жалости достойных коней развивались, брыкались, но у нас не было времени на лечение этих животных. не Ну вот, теперь мой сказ почти уже окончен. Мы с Мироним пришли вброд на другой брег, и я благодарственно помолился сонми за то, что она в последний раз спасла мне шкуру, хоть и не оставалось больше цивилизованных долин, что можно было бы спасти. Думаю, статки отряда конов были слишком заняты своими умершими утонувшими, чтоб нас двоих преследовать. Ей, мы пришли через безлюдные дюны, и, наконец, без происшествия добрались до пальца иката. Каяки нас там еще не ждали, Мироним применила свою смекалку для лечения моей икры изувеченной арбалетной стрелой. Когда она вытянула стрелу, боль прошла вверх по всему моему телу, и, честно говоря, так основательно притушила мои чувства, что я не видел, как подошли каяки с Мауи, в одном из которых был дуофизит. В общем, у моей подруги имелся ей выбор. Она, вишь, могла погрузить меня в один из каяков, оставить меня на большом острове, не способного ни ходить, ничего еще, и при том в том месте, куда было рукой подать из земель конов. Ну ладно, вот он я, распинаюсь тут пред вами со своими росказнями, так что сами понимаете, какой выбор сделал Мироним. И порой я жалею об ее решении ей, а порой ему радуюсь. Примерно посреди пролива меня пробудила корабельная песня гребцов из нового моего племени». Мироним меняла мне окровавленную повязку, она применила какое-то хитрое лекарство, и боль почти не ощущалась. Леж на спине и раскачиваясь вместе с каяком, я смотрел на облака. Души путешествуют по временам, подобно тому, как путешествуют по небесам облака, и хоть ни очертания, ни окраска, ни размеры облака не остаются теми же самыми, оно по-прежнему облако, и так же точно с душой. Кто может сказать, откуда приплыло это вот облако? Аль кем станет это вот душа завтра? Только он сонми есть и восток, и запад, и компас, и атлас ей — единственный атлас облаков. Дуофизит увидел, что у меня открыты глаза, и указал мне на большой остров. Тот багровел среди голубизны на юго-востоке, а Мауна-Кеа укрывала голову, что застенчивая невеста. Ей! «Мой целый мир и целая жизнь сжались настолько, что могли уместиться в О, образованное большим и указательным пальцами. Закри, мой па, был стариком с причудами уж теперь, когда он умер, не стану этого отрицать. Шо говорить? Большинство его рассказов были взяты с потолка, высосаны из пальца». И в старческом своем слабоумии он даже верил, что Мироним предвидящая и была его драценной, возлюбленной сонми. И ей он упорствовал, говорил, что точно это знает, породимым пятнам, кометам и всему такому прочему. Верю ли я его сказу о конах и о его побеге с Большого острова? В большинстве сказов правды почти нет, в некоторых ее немного, а в немногих полная правда». Я считаю, что все, что он говорил о Мироним, предвидящей было по большей части правдой. Вишь, после смерти памы с сестрейкой разобрали его вещи, и я нашел это сребристое яйцо, которое в твоих росказнях он называл Аризоном. Как Пай говорил, если согреть это яйцо в своих ладонях, то в воздухе появится прекрасная девушка и станет говорить языком древних, которого ни один из живущих не понимает и никогда не поймет. Нет, это не та смекалка, которую можно использовать, потому что она не убивает конов-пиратов и не наполняет пустые желудки, но иногда... В сумерках, родня моя и братей, мы пробуждаем эту призрачную девушку, шо просто полюбоваться ее парением-мерцанием. Она красивая, она забавляет малышей, а ее негромкий говор усыпляет наших бебеней. Вот присядьте-ка на так другой, вытяните руки, смотрите».